Глава 5 Я не сторонник спонтанных решений и действий, поэтому потребовала от Кира, чтобы он каждый день на полчаса являлся ко мне и рассказывал про этих самых оборотней. Молодший бог, скрипя зубами, согласился. Я видела, что не являюсь идеалом женщины для него, как и, впрочем, каким-либо другим идеалом тоже. В связи с этим решила уточнить, а нельзя ли передать перстень «Рин Афин другой девушке которая больше приходится по душе викингу. Нет. Отказываться от путешествий я не собиралась. Просто просчитывала варианты. Все-таки не за хлебушком сходить. Другой говоришь, у которой бедра более округлые, грудь тяжелее, и волосы достают до колен. Я сразу представила очень красочно некую Адалиску подходящую под это описание. В нашем мире, так мне казалось, такие девушки давно не водились. Если только где-то у оманских шейхов. Но кто знает, что там под бурнусом прячется. М -м -м, почему бы и нет? Постаралась с безразличным видом пожать плечами. Мне до таких параметров было очень и очень далеко. Внизу модельные 90. Вверху совсем не модельные 84, посередине не так не сяк шестьдесят. И волосы лишь до лопаток. Вопрос, где ты ее найти сможешь, и пойдет ли она за тобой. Незаметно после боненных комментариев мы с викингом перешли на ты. Даже искать не буду. Фыркнул мужчина. Красавицы капризны Норовым И требует неукоснительного исполнения своих желаний. А ты некрасивая, но очень покладистая. После этих слов очень хотелось встать и запустить Риновым с Кирем в его глупую голову. Я даже представила, как она звенит, словно пустая ночная ваза с крышкой. После такой картинки меня немного отпустила. И я решила, что ради путешествия по мирам стоит потерпеть этого хама. Да и не хам он совсем, а просто продукт своего времени, где женщина выполняла лишь роль матери семейства до постельной грелки. И хотя Мария Степановна утверждала, что у скандинавов женщины были относительно свободными и имели много прав, глядя на этот образчик шовинизма, я сильно сомневалась в ее правоте. Или пантеон, живущий в элегалии, кажется, так он называл свою обитель. К скандинавской культуре имеет очень опосредованное отношение. Моя бабушка любила повторять слова о женщине, которая коня на скаку остановит, да избу горящую потушит. Это мечты. Любая из баб, о которых писал Некрасов, если бы рот открыла, сразу бы получила по башке. А если я откажусь? Уточнила я у Кира, проверяя границы его терпимости бог шумно задышал раздувая ноздри словно породистый жеребец то ли таким образом успокаиваясь то ли набирая разгон тут еще боня голос подал эрка беги бьет значит уголовник любовью здесь не пахнет крыя хвосты только куда бежать викинг стоял спиной к дверям, перекрывая мне выход. Сигать с шестнадцатого этажа я бы не рискнула. Да и стараниями некоторых окно больше не открывалось. Настоящий мужик, когда смотрит на свою женщину, сразу хочет ей что-нибудь купить, а не руку поднять. Продолжал вещать кот, удобно устраившись наверху шкафа. У него был отличный шанс, что его оттуда не достанут, поэтому проявилась... «Свобода мысли и слова». Мужчина же наткнулся взглядом на перстень на моей руке и как-то разом сник и погрустнел. Его дыхание восстановилось, а на лице появилась грустная улыбка. «Прости меня, пожалуйста, я совсем не планировал на тебя руку поднимать. Этот рыжий прохвост все неправильно понял». «Я все понял, как надо, крыси хвосты!» Боню задело, что его обвинили в некомпетентности. «Обидно, наверное, что ты только освоился с человеческим языком, а тебя обвиняют в непонимании. Бонечка, я тебя очень люблю! Помолчи, мальчик, хорошо?» Я поняла, что питомца надо спасать. А вдруг у этого голубоглазого опять агрессия проявится? «Как всегда, я им правду...» «А мне рот затыкают!» Кот, обидевшись, отвернулся к стене, потоптался на месте и свернулся калачиком. «Ты же сама спросила про красивых женщин. Я и ответил». Кир, похоже, решил, что моя негативная реакция вызвана банальной ревностью. «Нормально все. Я просто хотела уяснить свое место в наших с тобой отношениях. Надеюсь, мы партнеры. Мне очень понравилось сочетание «своё место», и совсем не понравилось «мы партнеры. Но другого слова к нашим отношениям я подобрать не могу. Я понял, что тебе от меня ничего не нужно, а мне, наоборот, нужна твоя помощь. Без тебя серьги мне не вернуть. Тогда садись и рассказывай про оборотней. «Что я о них должна знать?» Кир устроился за кухонным столом, взял в руки чашку, которая буквально утонула в его больших ладонях, и начал рассказ. «Оборотни живут вместе с людьми на берегах большой реки, которую зовут Етер. Это теплые, удивительно гостеприимные земли. Вода два раза в году выходит из берегов, неся с собой ил и влагу. А остальное время там стоит жара» которая позволяет созревать богатому урожаю. Оборотни, благодаря своей силе, правят теми землями. Я слушала его, затаив дыхание. Не каждый историк является археологом, но каждый археолог — историк. И каждый из нас точно узнал в этом описании Великий Египет и его великую реку Нил. И даже оборотни узнала. Боги там были с головами собак и птиц. Осталось лишь выяснить, у какой принцессы мой гость потерял серьги и как их можно получить обратно. И вот пришел вечер пятницы. И я уже сгорала от нетерпения. Сегодня я буду в Египте. В современном Каире мне один раз довелось побывать. А потом теракты, пандемии и закрытые границы. Надеюсь... «Бог перенесет меня туда каким-то своим, лишь ему понятным образом, потому что земным транспортом туда сейчас не добраться». Я надела удобные спортивные сандалии, в которых можно пройти не один километр и не стереть ноги и не умереть от жары. Легкий белый брючный костюм, надежно скрывающий тело от южного солнца и широкополую шляпу из итальянской соломки. Появившийся Бог — Пробежал по мне глазами и удовлетворенно кивнул. «Хорошо выглядишь». Я даже слегка воспарила от его скупой похвалы. «Можешь затеряться среди рабов». «Хрясь мордой по столу». «Когда-нибудь я ему все припомню». «Или обрежу длинный, очень длинный язык». И тут Бонифаций забыл, что дуется на нас второй день. «Ира, я тебя одну не пущу. Я с вами пойду». Истерично завопил питомец со своего шкафа. «И зачем ты нам там сдался? Хочешь, чтобы тебя поймали и на сало перетопили?» Недовольно фыркнул Кир. «Меня? На сало?» Глаза кота округлились. «У меня, между прочим, сала нет. Одни мышицы!» хм, «Тоже мне кот Леопольд нашелся. Только Боня сдаваться не хотел». «Мне, в принципе, все равно. Если хочешь его взять, бери. Но таскать будешь сама». Пожал плечами викинг. «Если вы думаете, что носить котика в руках просто и легко, то вы ошибаетесь». Я его несла от помойки до дома, когда котенку было месяца два от роду. Легким он был лишь первые 15 минут. А сейчас это были полноценные 5 килограмм мышцы. С другой стороны, кот... «Он все равно зверь, и его нюха и навыки могли бы нам пригодиться». Пробежав глазами по комнате, зацепилась за рюкзачок, в котором носила ноутбук. Прикинула на глаз и поняла, что кот вполне туда влезет. Весел он, может, и больше, но по объемам был меньше гаджета. Посопротивлявшись для приличия, кот с причитаниями залез в рюкзак. Он уместился в нем с головой, и из темного чрева лишь сверкали два желтых глаза. «Мы готовы!» — оповестила я своего партнера. Кир кивнул и приказал. «Подойди ко мне и обними за талию». «Я все понимаю, что для перемещения нужен контакт». Но как-то это было непривычно и неправильно. С опаской обошла викинга, встала за его спиной и сцепила руки на его животе, почувствовав, как он дернулся. «Мужчина был намного меня выше» поэтому нос приходился где-то посередине его лопаток. Я затаила дыхание, боясь, что меня свалит с ног убойный запах пота. Но мы все стояли, стояли и никуда не перемещались. Кислород закончился, и пришлось вдохнуть. Кир неожиданно пах хорошо. Потом от него не разило. Это был легкий запах Хвои, смешанный с запахом металла. Странная кофта, которую я изначально приняла за свитер, оказалась самой настоящей кольчугой. Просто металл был искусно выкован и сплетен между собой, а спина, спина была мощной и закрывала передо мной весь мир. Это современные мачо типа Андрея Половникова, не каменная стена а сплошной гипсокартон. Кир же был гранитной плитой. Но что-то пошло не так. Он мягко расцепил мои руки и развернулся ко мне лицом. — Кота со спины сними и возьми в руки. — велел непререкаемым тоном. Я, естественно, подчинилась. Искусство межмировых переходов было мне неподвластно. А затем легко подхватил меня на руки. Я. От неожиданности чуть кота не уронила, но успела его поймать. Затем обхватила одной рукой мощную шею бога, а второй прижала драгоценный рюкзак к себе. Кир сделал шаг, и мы стремительно провалились в белый туман. Сколько времени находились в этом тумане, было непонятно. Это могла быть секунда, а мог быть целый час. Того, чтобы не закричать, меня спасало лишь ощущение крепких рук и мощной грудной клетки, которая дышала рядом с моим боком. Судя по его тяжелому дыханию, переносить нас было совсем непросто. И вот туман рассеялся. Внизу показалась красная выжженная земля, на которую меня тут же поставили. Когда мою бабулю спрашивали, почему она перестала путешествовать, она неизменно отвечала. «Старая стала для дорог. Вот если бы глаза закрыть, открыть, и ты на месте!» А я поняла, что только что воспользовалась этим способом передвижения. Вдохнула в себя горячий воздух. Даже в июле на моей родине Не бывает такого запаха пустыни с примесью моря. И поняла, мы в Египте. Оставался лишь один вопрос. Это современный Египет или все же нет? Боги жили на земле несколько тысяч лет назад. Огляделась по сторонам. Мы стояли у огромного храмового комплекса, очень похожего на луксорский. Только он неуловимо отличался от того, что мне доводилось видеть. Судя по постройкам, это был левый берег Нила, так называемый город мертвых. И живых в округе видно не было. Зрелище было захватывающим. Там тоже уже был вечер, солнце садилось за горизонт, и все вокруг было окрашено в золотой цвет. Храмы были невероятной высоты. Даже в первое свое посещение я не чувствовала себя такой песчинкой, несмотря на присутствие рядом настоящего бога. У Пилона стояли шесть огромных статуй. В моей памяти всплыли имена Рамзеса II и его супруги Нефертари. И я неожиданно для себя поняла, что меня так смутило. В прошлый раз статуй было всего три. Я еще раз посмотрела по сторонам. Все было целым. Песчаник был раскрашен красками, которые превращали статуи в живых великанов. Похоже, передо мной расстилался древний Египет. Пока я, разинув, рот стояла и озиралась по сторонам, Кир с деловым видом обошел ближайшие окрестности. Боня, высунув морду из рюкзака, жадно втягивал воздух и бешено вращал глазами. «Ирка, это мы где? В нашем городе ни одна улица точно так не пахнет, и кожачего запаха вообще нет. Ирка, они нас тут совсем истребили!» Последние слова были выкрикнуты с нотками панического ужаса. Кот нырнул обратно в рюкзак и затаился сам. «Вылазь, дурачок!» подбодрила я перепуганного питомца. «Все сходится к тому, что мы в Древнем Египте. Здесь кошек держит за священных животных и оказывают им всякие почести». Боня нехотя вылез наружу. И по подрагивающему сам я поняла, что он на стороже. Тут вернулся Кир, а кот нырнул обратно, на всякий случай. Вместо мы попали нужное, и по времени все сходится. А вот с одеждой прокол вышел. Не ходят здесь так. И я опустила свой взгляд на белые штаны, прорезиненные сандальки, ярко-желтого цвета, из которых торчал ярко-красный педикюр. Сняла с головы шляпку из итальянской соломки. И поняла, современники великих фараонов так точно не ходили. И что делать? Нас же первые стражники схватят и разбираться не будут, кто мы и откуда. Я оглядела и Кира. Он в своей кольчуге и стату на висках выглядел не лучше меня. Я сейчас наложу на нас иллюзию. Думаю, на пару дней хватит. Поморщившись, сообщил Бог. Под ней, правда, жарковато будет, но куда деваться. С этими словами он начал раздеваться и прятать одежду под большим камнем. Марья Степановна любила повторять, что скандинавские мужчины считали лучшей одеждой ту, в которой мужчина заметен. Она вообще обожала цитировать их поговорки. Ее знаменитое «хорошо учить того, кто сам хочет учиться» знали все студенты и без запинки произносили на норвежском. К чему я это? А к тому, что верхняя одежда моего компаньона вполне этому отвечала. Рыжий жилет и серая кольчуга хорошо сливались с окружающим пейзажем. Но под солнцем пустыни в ней явно было жарковато. В итоге Кир Остался в одних нижних штанах, которые, как я помню, назывались «бре». И во всех монографиях по средним векам писали, что шили их из некрашенного полотна. Да только младший бог щеголял в «бре» нежно-розового цвета, как спинка молочного поросенка. Я зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. Суровый викинг в розовых подштаниках. Ира, тебе плохо? уточнил мужчина, разворачиваясь ко мне и замечая мои судорожные вздохи. Нет, все нормально, отмахнулась я от него, но не задать вопрос не могла. Кир, у нас во всех книгах пишут, что ваши брешились из некрашенного материала. Почему же у тебя они цветные? Озвучить их цвет я не рискнула. Он удивленно вскинул брови и посмотрел на меня со странным выражением лица. «Ты разве не знаешь, что красный цвет — это цвет богов и королей? Это самая дорогая краска, которая доступна ткачам!» С этой логикой я была согласна. Хотя бы нижнюю одежду украсить ярко, чтобы отличаться от простолюдинов. Только было одно «но». «Но у тебя же не красные штаны!» договорить мне не дали. «Да, они светло-красные. Я же не главный бог, а лишь его младший брат». После этого викинг провел вдоль тела руками, и его тело оказалось закутанным в древнеегипетскую тунику. А на ногах были надеты особые сандалии с длинными ремешками. Это была типичная одежда жреца. Только от жреца его отличала коса, перевязанная сыромятными ремешками и розовые штаны, выглядывавшие снизу. — Кир, штаны придется снять! — указала я ему на несоответствие. — И с волосами что-нибудь сделай. — Шерт, про волосы я опять забыл! — вздохнул мой компаньон и провел над ними руками, являя миру красивую гладкую лысину. — Отвернись! — Он уже задрал подол рубахи и готов был снять свою розовую прелесть. Но в последний момент постеснялся и попросил отвернуться, на что я пожала плечами и выполнила просьбу. Удовлетворенно оглядев себя, обдуваемый ветрами во всех стратегических местах, бог развернулся ко мне. «А теперь поменяем твой костюм». «Взмах! Руками!» И понимаю, что моё тело меняет очертания. Бедра расширяются, грудь усиленно растет. Причем тело ничего не чувствует. Я это ощущаю лишь визуально. И через пару секунд я стою в одной длинной юбке с необъятной пятой точкой. И, простите, тичками. Пятого размера, причем последние, абсолютно голые, и свисают до пупа. Это что такое? Типичный наряд египетской рабыни. Да, я помню, что рабыни ходили именно так. Но почему грудь не моя? Решил, что обнажать свою грудь ты постесняешься. Все-таки выросла и живешь в другой культуре. «Поэтому приделал тебе иллюзорную, зато смотри, какая она красивая!» «Что тут возразишь?» «Похожу пару дней с искусственной грудью и пойму все прелести, которые испытывают дамы после мамопластики, когда молочные железы перевешивают лапароскопированные бедра, и бедные женщины просто не могут прямо ходить, хотя про бедра я заря». Кир мне их очень даже уравновесил.